Глава девятнадцатая Круглое лицо Альда Нодора приобрело по-настоящему трагическое выражение, когда он взялся за дверной молоток. Визитерам открыли сразу же. Заплаканная горничная в почти таком же форменом платье, что носила прислуга Ристонов. Провела посетителей в гостиную, где сидел у окна глава семьи Лекут, апатично свесив руки и практически ни на что не реагируя. Лишь через несколько долгих мгновений он откликнулся на приветствие и взглянул на вошедших, словно не узнавая их. Алите отчаянно захотелось попятиться и тихо выйти из комнаты. Но усилием воли она заставила себя остаться. Однако отвела глаза от хозяина дома и сделала вид, будто заинтересованно изучает безделушки на каминной полке. "Я знаю, вы с моей новой сотрудницей уже знакомы", неловко проговорил начальник, кивая на девушку. "Она сказала, что вы ехали в Бранстейн вместе". «Ничего, если необходимость осмотреть комнату Карин, я доверю ей». Услышав имя дочери, альт вздрогнул. Али решительно посмотрела на него. Когда она заговорила, ее губы дрожали. «Выражаю свои соболезнования. Уверяю вас, мы сделаем все возможное для того, чтобы найти и наказать виновного в преступлении». «Вы не возражаете, если я задам вам и вашим близким несколько вопросов?» «Позже», — ответил мужчина. Голос его прозвучал глухо. Он кивнул на дверь. «Горничная проводит вас в комнату. Надеюсь, вы оставите там все в таком же виде, как до обыска». «Разумеется», — ответила Алита и вышла из комнаты вслед за молчаливой служанкой. Спальня карин Лекут располагалась на втором этаже и занимала самое лучшее место в доме. Эта девичья комнатка с кружевными занавесками на окнах и важно рассевшимися на всех подходящих поверхностях, дорогими куклами в бальных платьях и костюмах для верховой езды, напоминала изящный ларец, обитый нежным атласом, ворох шелковых лент на стуле, несколько тоненьких колечек, небрежно брошенных у зеркала, засохший цветок на подушке, желтая садовая роза, не ненаперстянка. Али открыла музыкальную шкатулку, в которой под мелодичную любовную песенку кружилась премилая фарфоровая пара и вспомнила, что уже слышала эти слова раньше. Из лунного света сплету я ковер, Под ноги любимой раскину его. В покое ее проберу с у Горькой судьбы не прося ничего. Из радуги светлой построю мосты, Куда бы однажды ступила она. И пусть их укроют земные цветы, Мы будем одни до рассвета без сна. Из мягкой травы расстелю я постель, И вместе нам будет тепло от огня. Любовь пронесу я сквозь дождь и метель, Пусть даже невеста забудет меня. Захлопнув шкатулку, Алита открыла лежащую на столе книгу. В той говорилось об эльфах. Ничего особенного, известные всем сведения. Автор, похоже, романтизировал и даже идеализировал тех, о ком рассказывал. С красочной обложки лукаво смотрел кудрявый юноша в зеленом плаще. Каждый гражданин королевства слышал, будь то эльфы живут на дальних островах. Но никто доподлинно не знал, где те самые острова находятся. Однако их название, звучащее непривычно для людского уха, в школах заставляли учить наизусть. И остроумы даже сочинили с ними забавный стишок для ускоренного запоминания. Насчет того, обладали ли эльфы заостренными ушами, мнения также разнились. Но большинству нравилось представлять их именно такими. Считалось, будто у этих существ могут быть общие потомки с людьми, но то большая редкость. Да и эльфийская магия наверняка отличалась от человеческой. Судя по тому, что на полках притулившегося в углу книжного шкафчика обнаружилось еще несколько изданий об эльфах, Карин увлекалась ими не на шутку. Может быть, именно эльфа ей и напоминал Тамиан Ристон? Высокий, стройный, с длинными волосами. Что еще нужно романтичной барышне для того, чтобы с головой провалиться в омут грез и начать строить воздушные замки? воображая свадьбу, на красочном описании которой обычно заканчивались все сказки. Но, как вполне справедливо заметил Килиан, старшая дочь в семье Ликут не являлась единственной, на кого подействовало очарование молодого человека, который постоянно не жил в Бронстейне и еще поэтому вызывал интерес. Алита бегло пролистала книги, но не нашла среди их страниц ни закладок, ни записок. Затем наступила очередь одежного шкафа. От разложенных на полках предметов женского гардероба исходил сладкий запах ванили. На наряды любящие родители не скупились. Отличные ткани, модные фасоны, тончайшие кружева и прекрасная вышивка даже на тех предметах туалета которые никогда не предстают постороннему взгляду. Все выглядело вполне невинно, и под грудой белья не обнаружилось ничего компрометирующего. Если Карин Ликут и получала от кого-либо любовные письма, то прятала их не здесь. Или же уничтожала после прочтения, что маловероятно. Поскольку это, если верить соученицам из академии, Сокровища для любой девушки. И каждая с восторгом замирает над ними, точно сказочный дракон, стерегущий гору золота. Ничего. Вслух резюмировала Али и посмотрела в сторону зеркала. Нет никакой гарантии, что так получится что-то выяснить. Однако придется рискнуть. Но сначала... Опустившись на мягкий ковер, она засунула руку глубоко под матрас на кровати. Затем проделала то же с другой стороны. Ничего не найдя, привычно поискала возможные тайники. Увы, снова безуспешно. Поверхность зеркала под ладонями казалась гладкой и холодной, как лед на катке. Зато сохранившееся в нем отражение так и дышало теплом. Две сестры – Карин и Фена. Обе в домашних платьях. У старшей светлые волосы прихвачены алой ленточкой на затылке. Лишь несколько локонов шаловливо выбились из прически. У младшей заплетены в косу. Они что-то обсуждали, однако зеркальная память не доносила звуков, показывая лишь то, что губы девушек шевелились. В комнате, кажется, больше никого не было, но сестры ликут секретничали между собой, и Карин, наклонившись к уху фены, что-то зашептала ей. Краешек щеки покраснел, младшая сестренка изумленно округлила глаза. и прижала ладошку к рту. Совсем коротенький эпизод, но силы убегали еще быстрее, чем в спальне Роны. Алита села прямо на пол, подогнув под себя ноги и тяжело задышала. Казалось, все пропитавшие комнату запахи, ароматной воды, сладостей и книжной пыли сгустились в одно душное облако, что навалилось на нее сверху и давило, пригибая к земле. Вспомнилось предостережение Альда Кирхилда. Такими видами магии не занимаются слишком часто, и уж точно не следовало бы делать подобное два дня подряд. Перед глазами потемнело, в ушах нарастал звон. Олени ловко завалилось на бок, продолжая бороться с усиливающимся желанием сомкнуть веки и погрузиться во мрак. Спустя несколько секунд оно победило. В себя ее привели резкий запах, бесцеремонные прикосновения и знакомые голоса. «Почему вы расстегиваете ее платье? Ей нужен воздух! Но она ведь не утопленница!» «Пока еще нет», — подумала Алита и неловко попыталась принять сидячее положение. Первым, что она увидела, оказался встревоженный взгляд Килиана Ристона. «Нет, должно быть, ей почудилось!» Не стал бы он беспокоиться за нее. Да и Альт Нодер тоже. — Вас нашли на полу в комнате, Карин Лекут, сообщил начальник то, что она и так знала. — Без сознания. — А зеркало? — Мне известно, как выглядит зеркало, — пробормотала она, отворачиваясь от пахучего флакона, который держала перед ее носом горничная. Спасибо, мне уже лучше. — Что вы там делали? Магия? Какая-то опасная? — продолжал расспрашивать начальник. — Если она и опасна, то лишь для меня, — заверила его Али, пытаясь сфокусировать взгляд на лице градоправителя. Оно раздваивалось, и казалось, будто у мужчины четыре внимательных синих глаза. и два выдающихся носа. «Когда вы приехали?» «Только что. Я ведь говорил, что собираюсь нанести визит семье Лекут. Ты уверена, что нормально себя чувствуешь?» «Почти». Алита потянулась к застежке на воротнике платья и принялась непослушными пальцами возвращать себе подобие приличного вида. «Вы закончили осмотр комнаты?» – спросил Альт Нодер. Он отошел в сторону, и она получила возможность рассмотреть, что лежит на диване в гостиной, где нет никого из хозяев дома. «Что-нибудь нашли?» «Ничего. Но уходить еще рано. Я все-таки хотела бы поговорить с семьей. Боюсь, сейчас это невозможно. Альди Ликут стало плохо, и супруг повез ее к доктору. Гувернантка наконец-то заснула, что неудивительно, учитывая, сколько успокоительных капель она проглотила перед этим. «Афена?» «В своей комнате. Но не станете же вы допрашивать девочку, которая потеряла родную сестру?» «Я тоже потеряла сестру и могу ее понять», — проговорила Али, очень стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Знаю, что сейчас ей тяжело с кем-либо обсуждать случившееся. Но вы, если помните, сами сказали, что в расследовании важна каждая секунда». «Так-то оно так, но...» «Ладно, делайте, что хотите». Перестал сопротивляться начальник, наблюдая за тем, как неугомонная подчиненная с поднимается на ноги. «Мы с Альдом Ристоном подождем вас здесь!» В комнату фены Алиту проводила все та же горничная. Постучала и, поклонившись, ушла. За дверью послышались шаги. Если фена лекут и плакала, то после успела несколько раз умыться холодной водой. Щеки ее выглядели скорее румяными, нежели бледными, а губы покраснели так, будто она как минимум полчаса их покусывала. Али не могла не отметить то, с каким достоинством держалась та, чей привычный мир на ее глазах. превращался в руины минувшего счастья и благополучия. Должно быть необходимость не показывать своих личных чувств излишне красноречиво усвоенное ею с младенчества. Так и хотелось сказать, чтобы не прятала свое горе, позволила себе пережить его и прочувствовать, а не скрывать. Но Алита не была настолько близка к Фене, чтобы давать такие советы. присаживайтесь кивнув на обитый лиловым бархатом стул сказала девушка и сама села напротив чинно сложив руки на коленях Ее лицо напоминало застывшую маску лив вспомнила то что увидела в зеркале чему же из рассказанного сестрой так удивлялась фена но начинать со столь прямого вопроса не следовало Ведь существовал риск, что после него собеседница замкнется в себе еще больше. Когда ты в последний раз видела сестру? Вчера днем, ближе к вечеру, к нам заглянула приятельница, которая живет по соседству. Она пришла рассказать новость о вас, запнулась Фена. В смысле о том, что вы поселились у Ристонов? поскольку приходитесь им родственницей». «Ну, не совсем», — поправилась она. Мы очень удивились, Карина разволновалась и сказала, что хочет немедленно встретиться с вами. «Я предложила отправить приглашение на чаепитие, если мама разрешит, конечно, но она заявила, будто не желает ждать, и начала звать меня с собой». Однако я не очень хорошо себя чувствовала и предпочла остаться дома. Потому она позвала нашу гувернантку. И та согласилась. Затем они ушли. А что дальше? Я заснула и не слышала, когда они возвратились. Вернее, я думала, будто они пришли домой обе. Однако лишь на утро узнала, что гувернантка вернулась одна. Карин удалось ускользнуть от нее. Она часто такое проделывала? Иногда. С какой целью? Просто хотела погулять в одиночестве? Или твоя сестра с кем-то встречалась тайком? Фена подняла глаза, тонкие пальцы дрогнули и стиснули ткань черного траурного платья. Просто, без всяких причин. Калин ни с кем не встречалась.